«Не пойдут они по ручью!» Не мог успокоиться Буран, оглядываясь на воинов, которые переводили дух. «Твой лед любит кровь не меньше любого из моей Атаги, оскалился Гула. «Ты искусно им владеешь. Не хуже любого из древних шаманов. Но если уж ты рот за битву открыл, то против моего слова тебе сказать нечем. Здесь моя правда». Старший брат злобно фыркнул, но не стал дальше спорить, а командир отряда продолжил. Саторцы с поля бегут». Это значит, что ему ходить надо быстро. А как они по этому бурелому быстро пойдут? Только поручил. Это мы по лесу полжизни ползаем. Они не здешние. Плестись будут, как олень хромой. Нельзя нам бой большой делать, — подал голос плевок. Он стоял у очерченного на скорую руку ритуала и рассматривал проявившиеся на сырой земле руны. Чего это нельзя? Тут же возмутился командир отряда наемников. Маги там много, — произнес карлик. Минимум пять. А нас всего двое. Отродье бездны! сплюнул Гура. Что делать будем? На испуг возьмем, предложил младший брат. Нас пять десятков, а их в разы больше, но они с поля боя бегут. Хочешь, чтобы они сами в плен пошли? усмехнулся наемник. Нет, нам будет достаточно головы их предводителя. Карлик взглянул в глаза гура и продолжил: Голова командира за право грабежа саторских земель. Что думаешь? Право грабежа! повторил наемник с видимым удовольствием, но тут же спохватился и возразил. «А если у них на границах войска стоят? Так не пойдет. Соторцев мало. Хочу в степи право похода водить». Братья переглянулись. «Вас пешими в степи, как детей малых, стрелами утыкают», — покачал головой здоровяк. «А я не просто так с вас артефакты стребовал». Расплылся в улыбке командующий наемников. «Ну, что думаете?»